Параков влажно мерцали издалека, после ночной прохладцы и тумана. Все общежитие дрыхло, запозднившись за выпивкой, за философскими разговорами, в результате которых кое-у-кого из тутошних философов под глазом засветился фонарь, а у кого-то вся рубаха распустилась на ленточке. По-хозяйски, войдя в общежитие, старшина загрохотал командирским басом, Подъем! Челкаши алкаши! Сначала мухи всполошились на потолке, потом скотагон или зашевелились, скрипя пружинами казенных коек. А что такое? Спросонье мужики не сразу могли сообразить, в чем дело. Че, в перегон поехали? Пора. Ага, Воропаев закурил. Сейчас со мной поедет кое-кто. В местечко не столь отдалённая. «Да что случилось-то? Чё дело?» – возмутился кто-то из -за печки. «Ты объясни нам русским языком», – коли поднял. И Воропаев объяснил всё больше непечатными крепкими словами, которые он выдыхал вместе с дымом крепкой папиросы. Чурила Гордоныч то ли от пущей важности, то ли для того, чтобы как-то оправдать своё раннее появление – Приукрасил происшествие в конторе. Сказал, что там произошло ограбление века. «Сознавайтесь», – припугнул старшина, кулаком так саданув по столу, что на нем заплясали пустые стаканы, задребезжали грязные ложки, вилки, чашки. «Сознавайтесь, челкаши-алкаши, вам же лучше будет, меньше припаяют срок». Ромка ботобуха икнул в своем углу. Господь с тобой чудила. Да что это, серьезно? Ага, я шутки приехал шутить, грохотал милиционер, все больше увлекаясь своими фантазиями по поводу ограбления века. Я из-за вас, дармоедов, глазу еще не смыкал. Встревоженные мухи темными гроздьями Зазудели теперь уже и на потолке, и по пыльным углам, и на окнах. «Ты не бери на горло!» «Простудишь гланды!» — посоветовал великий скотогон. «Чё ты взялся с утра пораньше? Какие у тебя доказательства?» Вынимая новую папиросу, Воропаев мрачно усмехнулся, оглядывая батарею пустых разнокалиберных бутылок, верцающих по углам, И под койками. «Хорошо живёте». «Не жалуемся», – вяло ответил Ромка, пальцем проводя по шраму на щеке, точно проверяя, не рассосался ли шрам за эту ночь. «Вы жуете? А на какие такие шиши?» «На свои, и на кровные». Ромка большим пальцем пошуршал по указательному среднему. «Как говорят французы, – Шурши ляфам. И где вы раздобыли свои кровные? В больничке? То есть как это? Обоноковенно Батабуха постучал в свою грудную клетку. Лично я в натуре в городе Купецке вчера сдал полведерга крови. Ты неужели? Воропаев бровями задвигал, изобразив изумление. «Роман Телегович, а у тебя разве не водка в жилах?» «Ну вот еще. Справку могу показать. Сделай милость». Воропаев бегло осмотрел казенный бланк с печатями, фуражку на затылок сдвинул. «Ты смотри. Действительно? Кто только принимает вашу дурную кровь?» «А если умной нету, куда деваться?» «Гражданин начальник», — ответил Кирсанов, широко зевая, золотозубым зевлом. «Ты лучше по делу говори, коль разбудил. Че там стряслось в конторе?» Чурила Гордоныч прошелся по комнате, половийцы попискивали под ногами, шляпки гвоздей сверкая, там и тут выныривали перед сапогами, чтобы снова спрятаться в расхлябанной дырке». Заметив книги в старом шкафу возле печки, старшина остановился. гля удивился, жадно затягиваясь папиросой. «Они еще книжки читают, как путни. Студент забавляется», – подсказал Батабуха. «Коту делать нечего, вот он и лижет свои помидоры». «А где он, кстати?» «Кто? Кот?» «Студент». Черт его знает. ромко потянулся, похрустывая сухожилиями. Где-то по острову шляется. Он животку не пьет, так что рано встает. Как петух. Милиционер неспешно раздавил окурок в консервной банке. Снял фуражку, вытер платочком изнутри. Кто-то прошлой ночью залез в контору. Старшина снова стал краски сгущать. «Ограбление века, челкаши-алкаши!» «Да мы-то тут при чем? возмутился Ромко. «Может, городские фраера? Чё сразу бочку на нас-то покатил? Сдалась нам-то контора. Чё там красть? Клементину Кобыльевну? Так её же надо сначала в облобли поставить, потом хомут надеть, потом в натуре шлюю под хвост заправить». Окончательно просыпаясь, общежитие загоготало. Участковый снова пачку вынул, закурил. Угловую форточку аккуратно вскрыли, рассказывал он, теперь почему-то обращаясь только к Лалаю Кирсанову. Побывали в конторе, чаю, так сказать, попили при луне и ушли, не оставив следа. Ну, следы, предположим, всегда остаются. Буднично заверил великий скотагон, приподнимая указательный палец, где стрелочкой сросся некогда треснутый нокоть. «Следы остаются!» — подхватил Батабухин. «Я однажды босиком по снегу от своей марухи убегал. Вот наследил, так наследил!» «В цирк уехал, клоуны остались!» — грустно подытожил старшина, глядя на Ромку. Не принимая это на свой счет, Батабуха улыбнулся урезанной своей улыбкой. «Шрам!» «Улыбаться мешал». «Слышь, командир, а может быть, Витюха привокзальный напрокудил? Он в форточку пролезет только так, а мы, прикинь, в натуре, у меня в плечах косая сажень, у лалая кривая». «Витьку привокзального я уже допросил», не моргнувши глазом, слукавил старшина. «И цыгана того, Макара Чудру, допросил. Теперь за вами очередь». «Ладно». Согласился Ботало, глядя в дальний угол. Эй, кто там крайний? И опять скотогоны заржали, сбивая старшину с серьезного настроя. Пристально глядя на Лалая Кирсанова, которого он почему-то недолюбливал, старшина спросил. А ты где пропадал в эту ночь? Кирсанов улыбнулся, демонстрируя самородки золотых зубов. «Гражданин начальник, не там копаешь, нет, не там. У меня есть железное алиби». «Ох, какое словечко мы знаем! А то! Научили!» «Видно, хорошую школу прошел». Кирсанов усмехнулся, прищуриваясь. «В прошлом у меня было большое будущее», так сказал один неглупый человек. Собираясь идти умываться, ромко Батабуха посоветовал. «Собаку! Собаку надо пустить по следу! Мигом найдет!» Прижимая свое потешно-оттопыренное ухо к черепу, Воропаев скуксился. Тот сам, не похоже собаки, сутками бегаю. Скоро лаять начну. Он угрюмо посмотрел на свои громоздкие тупые сапоги, влажноватые от утренней росы. Травинка зеленой ниткой прилипла к носку левого сапога, а правый сапог уже каши просил, слегка скалился двумя острыми гвоздиками. «Цыгане и те хромочами хрустят», — горько подытожил Воропаев, вставая из-за стола. «А тут всю жизнь сверкаешь голым задом, а люди думают, что там медаль». «Не умеешь морщиться», «Не надо клюкву жрать!» Прокурорским тоном заявил великий скотагон и подошел к старинному шкафу, где помещалась библиотека. «Чурило Гордоныч, ты бы лучше помог нам книги найти. Тут были такие хорошие книжки, а на днях кто-то свистнул и следа не оставил». «И что у вас украли? Горького или сладкого?» Сердито спросил старшина, собираясь покидать общагу. Это уж вы сами разбирайтесь.